Александр Селиний, Ральф Зимородок, паломники, Пантикопей, осень года 865, -го, год спустя. Двое скромно одетых паломников сошли с Шелли Тузла на Пантикопейский причал тихим осенним днем месяца Леванты. Вечерело, солнце висело чуть в стороне от бурого конуса Митридата, а воздух был так прозрачен, что на самом горизонте смутно просматривались далекие Таманские берега. Паломники уверенно проследовали вдоль набережной и свернули на главную улицу Пантикопея Таврийскую ленту. Это говорило о том, что по крайней мере один из них не впервые бывал в Пантикопее. Пройдя по ленте, Паломники вновь свернули на небольшую, но чистую и ухоженную боковую улочку, где задержались перед конторой известного корабельщика и ценителя древностей Серхана Гюнуча. Им даже не пришлось стучать в двери или звонить в колокольчик. Дверь распахнулась сама, хотя не было видно ни вышедшего привратника, ни других слуг. Паломники вошли, дверь снова сама собой затворилась и все. В прихожей опять-таки никого не оказалось. Паломники смиренно уселись на лавку у стены и принялись ждать. Вскоре в прихожую вышла скромно одетая молодая девушка. «Ба!» — сказал один из паломников, откидывая капюшон. «Вы уже здесь, Альмея? Что ж, рад вас поприветствовать. И поверьте, это не дежурная учтивость. Я действительно рад вас видеть». Тем более, что должен передать вам сердечный привет от сестры. Второй паломник тоже откинул капюшон и, не проронив ни слова, кивнул. «Здравствуйте, Александр!» – отозвалась девушка. «Здравствуйте, Ральф! Я тоже очень рада вас видеть. Честно говоря, мы ожидали вас раньше. И спасибо за привет. Как там малышка Амрита?» Александр светло улыбнулся. «Малышка! С появлением этой малышки!» Все, как одна альбионские красавицы, готовы лопнуть от зависти, а на королевских балах никто теперь не блистает так ярко, как Амрита Таврийская. Альмея, понимающе покивала головой. Ну да, ну да. У сестренки с детства была недюжинная хватка. Что ж, рада за нее. Однако вы явно появились в Пантикопее не только за тем, чтобы передать мне привет от сестры. Учителя сейчас нет, но он поручил мне выслушать вас и дать ответы. «Мы прибыли в Пантикопей к почтенному Серхану Гюнучу с просьбой об ученичестве», — терпеливо сказал Александр, хотя прекрасно понимал, что Альмея наперед знает каждое его слово. Альмея взглянула ему в глаза внимательно, цепко и серьезно. «Вы, наверное, слышали, что у мага обыкновенно бывает только один ученик», — извиняющимся тоном сказала Альмея. Александр и Ральф невольно напряглись и встревоженно переглянулись. «То есть...» — разочарованно протянул Александр. «Ты успела раньше». «Понятно». «Но...» — невозмутимо продолжила Альмея. «В данный момент у учителя Серхана учеников нет. Только одна девочка ученица. Да и вообще...» — Альмея хитро поглядела на поскушневших паломников. «Сказки все это про единственного ученика!» И звонко расхохоталась. Спустя несколько секунд к ее веселью присоединились и Александр с Ральфом. А в волю отсмеявшись, Альмея вскочила и потянула паломников за руки к лестнице, ведущей на верхние этажи. «Пойдемте, я покажу ваши комнаты, а потом спускайтесь в столовую, это вон туда, направо. Ужин вот-вот будет на столе». Серхан Гюнуч вернулся только с наступлением темноты, а свет в столовой потом еще долго-долго не гас. Из распахнутых окон то и дело доносился прекрасно слышимый в ночной тиши стук дверей винного погребка, но никого из соседей это почему-то не беспокоило. А еще потом пошли слухи, будто Серхан решил продать корабельные мастерские, зато собирается открыть книжную лавку. Впрочем, он и раньше охотно покупал старинные книги, картины и прочие древности. Далась ему эта древность».